Анклав. Москва. Территория. Кришна. Около часа ночи. Время неприятных сюрпризов. Как правило, границы территории внутри анклава выверялись очень тщательно. Долгие переговоры между уважаемыми людьми соседствующих общин заканчивались проведением четких линий, закрепленных на официальной бумаге. которую визировали представители СБА. Все понимали, что в условиях перенаселенного мегаполиса ценен каждый метр, и все хотели пресечь возможные претензии или делали вид, что хотят пресечь. Несмотря на столь титанические усилия, спорные участки оставались. Не покушались горячие головы, разве что на корпоративные районы и на владение мутобор. Первые защищала СБА, вторые имели устойчивую репутацию психов. с которыми лучше не связываться. Между всеми остальными общинами нет-нет, да и вспыхивали локальные конфликты. Наблюдатели, прекрасно изучившие характер мертвого, долгое время не могли понять, почему он не решит проблему раз и навсегда. В духе Кауфмана было бы сравнять спорные участки с землей, после чего честно поделить получившийся пустырь пополам. Но он ничего не предпринимал, не вмешивался. Наблюдатели сочли, что директор СБА внял Советом демократических и правозащитных организаций и старается избегать силовых решений, а тот, в свою очередь, получив информацию, что в той или иной общине наплодилось слишком много опасного и непредсказуемого молодняка, запускал на территорию провокаторов, которые напоминали горячим головам о старых обидах. Вспыхивал небольшой бунт, локализуя который, головорезы Кауфмана уменьшали количество неспокойных граждан до безопасного уровня. Мертвый хорошо усвоил уроки февральской недели. Однако очень скоро умные люди усвоили уроки самого мертвого и стали использовать тактику Кауфмана в своих интересах. «Не ждали, собаки!» Бутылка с зажигательной смесью полетела в витрину небольшого магазинчика. «Получите!» Последовало еще несколько снарядов, и лавка занялась. Группа подростков встретила языки пламени одобрительными воплями. «Мы вам покажем, суки, где граница Аравии! Ганси Кришнов! Кашмир! Кашмир!» Последнее слово было признанным девизом при нападении на индусскую территорию. Разногласия между Индией и Амарским Эмиратом были давным-давно разрешены, однако вычеркнуть многолетнее противостояние из народной памяти оказалось непростым делом. «Кашмир!» Название далекого штата, написанное черной краской на стенах домов, показывало обитателям Кришны, что приближается новая война. Разбилась еще одна витрина, потом еще одна. Запылали мобили. неосмотрительно оставленные владельцами ночевать на улице. Прозвучали первые выстрелы. Жители окрестных домов открыли огонь из окон. — Огрызайтесь! — вожак расхохотался и продемонстрировал неприличный жест. — Вот вам, уроды! Однако, несмотря на картинную демонстрацию, нападавшие стали вести себя осторожнее. На открытые освещенные участки не выбегали, старались держаться в тени, и очень скоро — опередив подоспевших мстителей на какие-то минуты, отступили, растворившись на улице Аравии. Люди, спланировавшие вылазку, не желали доводить ее до серьезного столкновения.